тоже. Пап был набит битком. Есмина ожидала, что скорее всего они присоединятся к компании сотрудников Варнавы Pepperdine в центре, она с краю, чтобы незаметно улезнуть после первого стаканчика. Но он, прежде чем отойти к барной стойке, подвел ее к столику окна. Говорили, конечно, про работу, про гериатрическое направление, потом про больницу в целом, потом про состояние системы здравоохранения. Накануне остальные забастовки, запланированные на этот месяц, октябрь и следующие месяцы были отменены. Ясмин рассказала, как в апреле стояла на линии пикета. Столько поддержки от пациентов, водителей, гудевших клаксонами, проезжая мимо, простых граждан, которые приносили врачам сэндвичи или останавливались сказать, что написали своему депутату или позвонили на радио, чтобы выразить поддержку. Они обсудили, как быстро всё пошло кувырком, как в прессе их изобразили смутьянами, которые хотят свергнуть правительство. Мини, не ввязывайся. Баба, разумеется, не поскупился на свой всегдашний совет. Впрочем, об этом Ясмин не упомянула. Как и о том, что стояла в пикете вместе с Джо. Интересно, Пеппердайн вообще в курсе, что она помолвлена? Итак, вы определились? Спросил он, глядя куда-то за ее плечо. Насчет чего? Насчет ухода из медицины. Так вот, почему они здесь. Ну, конечно. Иначе с какой стати он стал бы приглашать её выпить? Да, — ответила она, — я не уйду. Разве что подвернётся новое дело жизни, что весьма маловероятно. Хорошо, я рад. Волосы на его висках слегка посидели, но не такой уж и старик. Нижняя губа слегка потрескалась. Наверное, он никогда не заботится о таких пустяках, как бальзам для губ. Надо что-нибудь сказать. Её очередь говорить. «Что вы делаете, когда не работаете?» Замиранием сердца спросила Ясмин. Он посмотрел ей прямо в глаза. Оба не отводили взгляд чуть дольше, чем принято. Всего на секунду. Но она все поняла. И поняла, что он тоже понял. Пеппердайн неопределенно повел рукой, и его взгляд скользнул в сторону. «Бегаю, хожу в театр или поужинать, читаю. Ничего особенного. Пожалуй, я ужасно скучный, предсказуемый». Ниэм положила на него глаз, вечно пыталась привлечь его внимание, выпячивала грудь, теребила бретельку бюстгальтера. Пеппердайн ничего не замечал. Ниэм сказала, что дала бы ему, а вот Ясмин совершенно не считала его привлекательным. «Как насчет вас?» «Тоже ничего особенного». «Я что-то не то сказал?» Ясмин отвела взгляд и посмотрела в окно, на медленную вереницу автомобилей, тащившихся вверх по склону из центра к окраинам. Через дорогу на территории больницы несколько пациентов в халатах, втянув голову в плечи, стояли в беседке для курения. «Нет», — ответила она, «боюсь, что я совершенно не владею искусством вести беседу». Она посмотрела на него. Его рот слегка приоткрылся, словно он хотел добавить что-то еще, но не мог. Короткие густые волосы, стоящие торчком над тяжелым лбом, с каким удовольствием нем запустила бы в них пальцы. Но нем никогда не представится такой шанс. «Тоже», — отозвалась она, — «я тоже». Он надел пальто. «Пора домой». По негласному соглашению они вместе дошли до угла и перешли боковую дорогу. Больше не было сказано ни слова, но сердце Ясмин колотилось как бешеное. Неужели все вот-вот случится само собой? Просто секс. Что, если сегодня вечером она просто позволит этому случиться? «Вам куда?» — спросил он. «В Сяду на метро, перейду на северную линию. Мне в чок фарм Подброшу вас куда-нибудь, откуда вам будет удобнее добираться. В Камден, если хотите». Ясмин начала было говорить, что не хочет доставлять ему неудобства, но он уже направился к стоянке для персонала. И она пошла следом, будто была свободна, но накрепко пришита, как хвост к его пальто. Пеппердайн вел машину на север. Приборная панель фосфорно светилась. В салоне пахло кожей и мятными постилками. Ясмин украдкой покосилась на Пеппердайна. Он не сводил взгляд с дороги. «Кажется, в пабе я вам слегка нагрубила», — сказала она. На красном светофоре он посмотрел на нее и покачал головой. Вовсе нет. Она ждала, что Пеппердайн добавит что-то еще, но он молча продолжал вести машину. Вид у него был отсутствующий, и Ясмин показал, что он забыл о ней. «Довезу вас до самого дома. Незачем вам толкаться в метро», — произнес он, наконец. «Какой адрес?» «Нет», — сказал есмин «Не хочу». «Я настаиваю». «Нет», — повторяла она, — «не хочу туда». «Не хочу в Примроус-Хилл». Какое-то время слышались только ровный пульс дорожного движения, и менее ровное биение ее сердца. «Куда же вы хотите?» — спросил он. «Ничто не случается само по себе. Нужно самой творить свою судьбу. Это ни с кем не случается само собой. К вам домой, вот куда». На сей раз Пеппердайн обошелся без паузы. «Хорошо», — сказал он. «Тоже».